Глава 44 четвертая «Надеюсь, Афонька принес сюда из прежней пещеры все необходимое», – просипел Гизма, включая фонарик. «И прекрати уже орать в конце концов. У меня сейчас голова взорвется от твоих воплей, тут же стены резонируют, и не дергайся, бесполезно. Кстати, теперь я точно знаю, есть у тебя сообщник. Сама ты обычная девка с тряпочными мышцами. Как видишь, я тебя могу одной рукой удержать». А если при этом пару ребер тебе сломаю, не обессудь, сама виновата». Да уж, ручонки у свихнувшегося аристократа больше походили на стальные клещи. Мальчик явно был завсегдотаем тренажерного зала. Холил себя или лелеял, тварь. И чем больше я дергалась, тем сильнее он давил. И орать становилось все труднее, потому что душка Гизма выдавила из моей груди почти весь воздух. И вскоре мне действительно пришлось заткнуться, сосредоточившись на дыхании. «Ну вот и отлично». А у этого гнуса даже дыхание не сбилось. Голосок бодрый, оживленный. Настроение у парня просто праздничное. Предвкушает, видимо. «Давно пора. Я ведь говорил. Лучше выполняй мои требования сразу. Все равно сделаешь. Только проблем себе добавишь. Причем весьма болезненных проблем». Очень хотелось отхлестать его переполненным ядовитой иронией ответом. но упражняться в остроумии?» Повиснув невразумительной грудой на чужом плече, довольно сложно. Особенно, когда впереди радостно потирают липкие лапки жуткая перспектива. И чем дальше кульчецкий тащил меня вглубь пещеры, тем га становилась эта самая перспектива. Потому что в этом подземелье действительно трудно ожидать помощи. Пляшущий свет фонаря выхватывал из темноты грубо обтесанные стены узкого тоннеля, свод которого иногда заставлял моего носильщика пригибаться. Правда, никаких боковых ответвлений не было, так что заблудиться здесь невозможно. Но и докричаться до людей, оставшихся на поверхности, не получится. Кульчицкий шел медленно. Видно было, что он здесь тоже новичок. Дорогу толком не помнят. Поэтому свет в основном направлял вниз, опасаясь споткнуться овалявшиеся кое-где камни странного белесого оттенка. Скорее всего, небольшая пещера, в которую он в итоге вошел, находилась не очень далеко от входа в подземелье. Но из-за медленного продвижения мне показалось, что мы добирались до центра земли, И от этого те жалкие крохи надежды, что я старательно собирала по всем заколокам души, высыпались на неровный каменный пол и растаяли, словно снежинки на раскаленной лаве. Ну а что, очень даже миленький склепик у тебя будет, варюха. Округлой формы, с почти ровными стенами, сухой и чистой, ни грязи, ни сырости. Долго храниться будешь, почти как дедушка Ленин. Омерзительная перспектива одобрительно гы гыкнула искрометные шутки, приготовившись слушать задорные пионерские песни в моем исполнении. Ну как? Ежели дедушку Ленина вспомнили, то и внуча Талича тоже приплести надо. Погибать так с музыкой. Нет, не хочу не погибать, не пионерские песни петь. Так что прекрати идиотничать, Варвара Николаевна, и начинай в темпе придумывать план спасения Б. Что, не было плана А? Был. Да ты его проистерила. Что значит не было такого? А кто превратился в трусливую амебу и безвольно свесил псевдоподобие, когда можно было сбежать от Сивова? Ты и голубушка, ты и... Так что хватит поудобнее устраиваться на полу и принимать позу тела в гробу. Думай. Не получалось. Придумывать план спасения не получалось. Во-первых, болит все. Кульчицкий не стал аккуратно укладывать добычу на пол, а просто скинул меня с плеча, словно все тот же мешок с чем бы то ни было. А группироваться при падении меня никто не учил, поэтому я и хряснулась о каменный пол со всей дури. Это во-первых. А во-вторых, Я словно загипнотизированная наблюдала за возней Гизма, которой примешивалась подозрительная возня и попискивание из небольшой металлической коробочки с дырочками. «Надо отдать покойничку должное», – вполголоса проговорил Кульчицкий, копаясь в большой клеенчатой сумке. «В таких обычно возят товар, челноки». Помощником Афонька был хорошим. Все подготовил, все принес, ничего не забыл. Надеялся бедолажка тоже поучаствовать, но не случилось. Он, видите ли, только великому служить готов, а обычному человеку никогда. Орал, что все время ему казалось, что его божок как-то неправильно выглядит, что вроде не было у великого раньше ни хвоста, ни гребня, ружьишко свое, выволок. Карамуль тук, кремнивый, застрелить меня хотел, мол, куда подевал настоящего бога, придурок. Но слуга отличный, и Анфису притащил, и скальпели, и щипцы, и шила. Чем больше псих перечислял, тем радость с ним не становилась, и свидание с планом «Б» отодвигалось все дальше. «И кто такая Анфиса?» «Так, а где же светильник?» Продолжал ворчать Гизма. «Этого фонаря маловато будет, да и хватит его ненадолго». «А, вот, нашел. Отличненько». «Сейчас станет светло, подруга. Не волнуйся». «Вот как раз отсутствие яркого света является моей главной проблемой сейчас. Ага». Тем более, что свет этот имел весьма актуальный в данной ситуации оттенок. Мертвенно-белый, с легкими нотками разложения. «Ну что, любопытная Варвара!» – повернулся ко мне Кульчицкий. «Приступим к отрыванию слишком любопытного носа!» Глумливо оскалившись на почелку здоровенными щипцами. «Или лучше его отрезать по кусочку?» Щипцы сменились скальпелем. «Нет, так ты говорить не сможешь. Кровищей захлебнешься. Надо что-то другое придумать». Максимально эффективная. Чтобы ты побыстрее раскололась, я убрал последнего свидетеля и смог отправиться на отдых. «О, придумал! Анфисочка!» Все девки ее боялись больше всего. «Медленно, страшно, дико больно. А тебе остается только наблюдать, как тебя заживо едят». «Что? Едят?» Я задергалась и попыталась отползти подальше от свихнувшегося ублюдка. И у меня даже получилось, но только до ближайшей стены. «Что? Проняло?» ухмыльнулся Гизман, наблюдая за моими попытками прикинуться здоровенной гусеницей. «Может, начнешь говорить без участия Анфисы?» «Но мне нечего сказать!» – заорала я. «Нет у меня никаких сообщников, нет!» «И тело Аси и Монику я нашла совершенно случайно. Да, ездила по деревням, расспрашивала, но исключительно по собственной инициативе. Очень хотелось помочь матери Моники вернуть дочь». «Ага, и твои родители сегодня последнюю девку тоже нашли случайно». «Про это я вообще ничего не знаю. Я в больнице была. Но если даже они кого-то нашли, то это совпадение, понимаешь?» «Ну да, конечно», – покивал Кульчицкий, вытаскивая из сумки прозрачный цилиндр диаметром сантиметров 10 То ли стеклянный, то ли пластиковый. «Случайно? Совпадение? Ты что, меня совсем за идиота держишь?» «Ни за что я тебя не держу, кретин тупоголовый. Говорю же тебе, я не имею никакого отношения к побегам этих девушек. Они сами». «Сами?» Дёрнул щекой Гизма. «Да они ходить-то толком не могли. Не то что бегать. А та девка, Ася, она что, тоже сама выкопалась?» «Не знаю». «Ничего. Сейчас ты у меня всё вспомнишь». Он открыл коробку с дырочками и вытащил оттуда здоровенную откормленную крысу с омерзительным голым хвостом. И мне больше всего захотелось немедленно хлопнуться в спасительный обморок, чтобы не видеть эту жирную тварь, отъевшуюся. «Всё. Даже думать не хочу о том, что она жрала». А придется. Потому что Кульчицкий, посадив на плечо крысу, взял тот самый цилиндр и приблизился ко мне вплотную. так -с. протянул он, задумчиво рассматривая меня. «И с чего начнем? С ноги? С руки? Нет, это долго. Там ничего особо важного нет. Отправлю-ка я Анфису к твоему сердечку. Прогрызаться не очень долго. Так что на раздумье у тебя будет совсем мало времени. Будешь упрямиться, моя девочка доберется до твоего сердца и попробует его на зуб». «Тварь! Генетический урод! Ты можешь понять своей безумной башкой, что я действительно ничего не знаю?» «Неправильный ответ», — покачал головой душка Гизма. «Ну что же, приступим!» Я попыталась отбиться ногами, но они затекли от туго стянувшего их ремня и выступить в качестве оружия пролетариата не смогли. кульчицки просто и незатейливо прижал их своим коленам затем приставил к левой стороне моей груди цилиндр. Локтем левой руки размазал меня по стене, лишив возможности трепыхаться, и ласково проворковал, повернув голову к сидевшей на плече крысе. «Давай, Анфиса, действуй, кушать подано!» Тварь пару секунд рассматривала меня своими злобными глазками, словно наслаждалась моим ужасом. Затем медленно, не спеша, двинулась по руке хозяина к входному отверстию цилиндра.